Глава седьмая Сомнения нет, Эдит ошибалась насчет Ламбера, когда предупреждала, что в его присутствии не следует затрагивать тему самоубийства. Он давно изжил состояние, которое зовется отчаянием. Подобного рода выражения своего «нет» сейчас уже никого не удовлетворяет, заметил он однажды, прочитав в газете сообщение о самоубийстве известного деятеля. Разве что телезрители добавил он. Временами должен сознаться протоколист, его охватывает чувство, будто он злоупотребляет доверие многих людей, приводя в этих записках слова, случайные только потому сорвавшиеся у кого-то с языка, что он оказался под рукой, когда обстоятельства или настроение вынудили человека к откровенности. Сюда относится обрисованная Эдит в семье, а также образы ее отца и Ламбера. В какой мере факты, изложенные ею, можно считать достоверными, так сказать, документально подтвержденными, имеющими силу для историка и для такого человека, как господин Глачке? недостоверны ли эти сведения лишь на время рассказа для Эдит беглые впечатления, которые ей не под силу осмыслить? В ли мы злоупотребить подобные минуты растерянности, непорядочнее ли сохранить ее в тайне? и от себя самого сохранить втайне, а не размышлять в подобных записках над услышанным, начисто лишая события последних крупиц живости. Ибо самое удивительное в этом, что Эдит в первый же вечер рассказала все именно так, а не иначе протоколисту, человеку, которого она и знала-то всего каких-нибудь часа два, у которого и лица-то своего не было, кроме предписанного его профессией. Впрочем, Эдит спросил у протоколиста, Когда они прощались на Элькенбах-штрассе, она уже потянулась было к ручке двери, но, внезапно обернувшись, спросила. «Ну, а вы? А у вас как все было?» На что протоколист коротко ответил, что вообще не помнит своих родителей, погибших при бомбежке Ганновера. Сам он в ту пору еще ребенок был эвакуирован и находился в лагере неподалеку от Розенгейма и так далее. В ответ Эдит сказала «А» и вошла в дом. Оправдывает протоколиста лишь одно. Он теперь на пути в Африку заново просматривает свои записки, сделанные на протяжении минувшего года, большей частью сразу же, ночью, вслед за событиями, о которых сообщает, и стремясь довести эти записки до конца, дополняет их деталями, которые приходят ему на память. Судно вибрирует, многое надо бы вычеркнуть. Из-за вибрации руку приходится буквально придерживать, чтобы она сама чего не вычеркнула. Да, он сейчас на пути в три неведомых года... Именно столько перед поступлением в таунскую школу протоколист обязался отработать в Африке. Ламбер, о чем не лишне упомянуть, весьма иронически отозвался тогда о решении протоколиста пройти курс в этой школе, чтобы работать в развивающихся странах. Ламбер считал это пустой романтикой и утверждал, что крупная промышленность лишь эксплуатирует подобные остаточные, как он назвал, «чувствица». «Развивающаяся страна! Ох, не смешите меня! Взгляните!» «На Кайзерштрассе, на гёте или на Цейль-штрассе. Вот где ваша развивающаяся страна». И этот человек изучал естественное право. Что можно было ему возразить, но возражать и не понадобилось. Присутствовавшая при разговоре Эдит накинулась на Ламбера. «А какие меры принял ты против всего этого, сидя в своей библиотеке или простаивая со своим нелепым манекеном у окна? И чтобы окончательно заставить его умолкнуть, В гневе добавила, папа даже очень одобрил бы его решение, зная он о нем. На что Ламбертульк сказал, «Эх, вы, сиротки!» И с тех пор не проронил больше об этом ни слова. Судно, как уже сказано, вибрирует. Что же, спрашивается, остается? Судно вроде бы уже не судно, а сито. Оно сотрясается, и обстоятельства, доставлявшие человеку бездну забот и поэтому считавшиеся существенными, проваливаются сквозь его отверстия. На первых порах этого не замечаешь. Все кругом так ново и непривычно, что времени нет думать о привычном. Надеешься, что когда-нибудь позже, когда привыкнешь к непривычному, для этого освободится время. На Франкфуртский главный вокзал приезжаешь ко времени и даже раньше времени. И как всегда, как стало привычным в просторных переходах к платформам, сидят на своих вещмешках американские солдаты и ждут. Они уже сейчас устали. Их где-то здесь неподалеку обучили и в сером автобусе доставили на главный вокзал. А теперь доставят во Вьетнам на войну. Вот что остается. Не война и не то, что они в газетах пишут. И в кинохронике видишь. Огромные титры блекнут, но то, как американские солдаты сидят на своих вещмешках и курят, и ждут, остается. Усталость остается». А потом приезжают и остальные твои спутники, и ты проходишь с ними через контроль на платформу, с собой только ручной багаж. Все громоздкое сдано и, быть может, уже отправлено. Приехал на вокзал, и кое-кто из их родственников, отцы, матери, младшие братья и сестры, тебя им представляют, ты наскоро пожимаешь руки. Нет, это не остается. И совсем уж нежданно-негаданно появляется Эдит, хотя такого уговора не было». Уговор был, что она не приедет к отходу поезда. Ведь не знаешь, как все обернется и какие мысли придут ей в голову, когда поезд отойдет, и она одна отправится домой. Ламбер умер, и нет у нее ни одного близкого человека. Разве есть у нее приятельница? Не станет же она отводить душу со своей квартирной хозяйкой на Элькенбахштрассе? Приветливая женщина, верно, да ведь всего-навсего любопытная, Но Эдит в последнюю минуту все же приехала, и очень даже хорошо, что приехала. Хотя бы из-за всех этих родственников хорошо, что она тоже стоит вместе со всеми и машет. Но и это не остается. Остаются те мысли, что придут ей в голову, когда она одна отправится домой, даже если ты не знаешь, какие мысли придут ей в голову. А там поезд тронется, и ты прибудешь в Бремерхафен, и тебя погрузят на судно, а в Антверпене можно полдня провести на берегу, посмотреть город, Можно и открытку написать, в этом ничего нового нет. Можно все начать с изного, жить, как вчера, как тебя учили. На открытке запечатлена старинная церковь или ратуша, или рыночная площадь, готика, а может и ренессанс. Все очень пестрое, но и это не остается. И текст, который ты напишешь, не остается. Хозяйка его прочтет, рассмотрит церковь и рыночную площадь, и, разумеется, иностранную марку, а муж ее... Разве не железнодорожник, машинист или что-то в этом роде? Возможно, он бывал в Антверпене, и вид на открытке ему знаком. Об этом стоит поговорить. Но тут в судно начинает вибрировать, и все расплывается. Открытка проваливается сквозь сито, готическая церковь, ратуша и целиком вся рыночная площадь. А не было ли на открытке собаки? Куда делась собака? И где находится Ален? Разве в последнее время речь часто не заходила об Алене? должно быть ален имел большое значение если о нем часто заходила речь не было ревалини балетных туфелек какое отношение имеют балетные туфельки к калину существует ли открытка с видом аллина а что такое ален родина или кошмарный сон на судне разумеется есть атлас в самом деле вот аллен он находится в вюртемберге в атлас ален провалился сквозь сито все что имело когда то значение проваливается сквозь сито в атлас или в книгу по истории. Об этом можно написать дипломную работу. Аллен не остался, но балетные туфельки остались. Уж очень они легкие и не проваливаются сквозь сито. Они долго-долго вибрируя скользят по его стенкам. А заводы на ней Куда же все-таки девались заводы на ней Давайте поглядим в иллюминатор. Не витает ли над океаном хотя бы розовое облако искусственного волокна, которое вечерами извергают... Трубы заводов на ней вызывая скорбные причитания домашних хозяек на склонах Таунуса. Нет, облако в иллюминаторе черного цвета. Оно принимает очертания куклы-манекена, ее грудь набухает. Не предвещает ли это шторм, господин капитан? А куда девался злотообрезанный семейный альбом? Уж не выбросили ли его в Дрездене на помойку или его разбомбило в Ганновере? А где же находится Розенгейм, где Позен? Ведь в документах сказано, что и Розенгейм, и Позен существуют. Куда же девались документы? Судно вибрирует. Почему же та рыжеволосая, что шатается по панели на Аугсбургер-штрассе и ждет, не дождется смерти некой раковой больной, не проваливается сквозь сито? Ее ведь ты в жизни не видел. Кто-то рассказывал тебе о ней. А она что же, провалится сквозь сито... Когда раковая больная наконец умрет, не шла ли еще речь об овощной лавке в Тегеле? Кто же это живет в Тегеле? Бесспорно останутся фотографии, никогда не отснятые, вибрации делает их зримыми. Бесспорно останутся так и не непроизнесенные слова, вибрация придает им звучность. Кто сказал, движение благодаря торможению вызывает некое сочетание «жизнь». Если то или другое возобладает, жизнь оборвется кто сказал ангел несом и ветром не возвещает мертвые до да восстанут напротив он возвещает живущие да восстанут а это сказал некий молодой человек более чем сто лет назад но только в одной книге сказал он это и только в одной книге он умер и неизвестно даже где погребена его жена примечание имеется в виду луи ламберг герой одноименного романа бальзака здесь и далее примечание переводчиков в конец примечания «Книги? Книги? Что это взбрело манекену в голову? Зачем он наколдовал себе две руки, не черные калинкоровые, а две живые руки, торчащие из платья без рукавов? Разве сейчас лето? Разве во Франкфурте так уж жарко? И к чему эти книги? Их что, надо прочитать? Иначе зачем же их тебе протягивают? Судно вибрирует слишком сильно, никак не разберешь названия этих книг. Но их предвигают тебе... Под самый иллюминатор. Крупный план. Внимание! Целлофан белых обложек отражает лучи прожектора. По обложкам мелькают красные и зеленые блики. Неподалеку должно быть висит светофор. Название книг вибрирует. Одно гласит «Что же такое Бог?», а другое «Европейская точка зрения». Почему же названия не провалились сквозь сито, но хоть в какой-нибудь справочник? В книжных магазинах имеются толковые справочники. Там место и этим названием – А что с ними делать в Африке? Разве на таких книгах много заработаешь? Почему их выставили в витрине книжной лавки? Можно ли рассчитывать на покупателя таких книг, как «Что же такое Бог?» и «Европейская точка зрения?» И как заботливо передвигает чья-то рука обе книги то вправо, то влево, чтобы названия их попали в поле зрения прохожих? Но только один прохожий останавливается перед витриной, остальные спешат мимо, магазины уже закрываются, все стремятся домой. Ни что же такое бог, ни европейская точка зрения не в силах их удержать. Но и тот, что стоит перед витриной, не интересуется ими, он не станет их читать. Названия книг остаются в сите лишь благодаря руке, расставляющей их в витрине. Рука мешает книгам провалиться сквозь сито. Благодаря двум нечитанным книгам видна рука, и рука эта принадлежит Эдит. Похоже, что во Франкфурте лето, на Эдит платье без рукавов. Она высовывается из маленькой дверцы в желтые дубовой перегородке отделяющей витрину от магазина. Опершись одной рукой, она другой заботливо переставляет, что же такое бог и европейскую точку зрения. Она целиком погружена в свое занятие, словно бы накрывает на стол и ждет гостей. Или проверяет, спокойно ли лежит больной и оправляет на нем одеяло. Вибрация судна затухает. Позже. Когда позже и где? Да не безразличны ли эти когда и где? А судно вновь начало вибрировать, как вибрируют витрины книжной лавки во Франкфурте. Из-за уличного движения так вибрирует судно из-за машины. И мысли вибрируют. Им не хватает слов, которым... Они могли бы довериться, как мысли девушки в одиночестве бредущей из главного вокзала домой. Тут уж не до когда и ни до где. На сей раз вибрируют причальные мостки, выдвинутые на колеблющихся сваях далеко в глубь тихой бухты. А далеко-далеко на заднем плане видны две песчаные отмели, чающие коснуться друг друга. А сощуясь от яркого солнца, увидишь там пальмы, а между ними просвет – И песчаный вал, и морской прибой, на него низвергающийся. Красивая получилась бы открытка, но у того, кто дошел до края причальных мостков, нет фотоаппарата, и к открыткам он равнодушен. Отчего же он вышел в эту палящую полуденную жару? Разве его не учили в таунусской школе, что в полдень лучше не выходить из барака? Возможно, в бараке даже будет кондиционер, Не хочет ли тот, кто больше не называет себя протоколистом, так как это кажется ему претензией, проверить, стоя в одиночестве на причальных мостках в разгар тропической жары, достанет ли у него смелости назвать себя «я», как однажды кое-кто ему посоветовал. Но тут две бегущие детские ножки, шлепающие по шатким доскам, вызывают вибрацию и мостков, доски передают вибрацию до самого их края, до человека, который охотно назвал бы себя «Я», но которому мешает торопливо бегущий ребенок. «Попробуй, скажи «я», если тебе надо оглянуться». За его спиной стоит маленькая черная девчушка. На бедре у нее сидит верхом крошечный братец с большущей головой и тоненькими ножками, которыми он цепляется за сестренку. Две пары больших глаз смотрят на большое «я». Свободная рука девчушки тянется к большому «я», а глаза ее словно говорят «не робей Не слушай глупцов, твердящих, что дать нам хоть что-нибудь ошибка. Я знаю, ты с радостью дал бы нам что-нибудь. Но прежде чем мы вернемся к отчету протоколиста и к господину Глачке, необходимо кратко упомянуть о письменном наследии Ламбера, которое вручили Эдит после его внезапной кончины. Инфаркт, или что бы там ни было конкретной причиной его смерти, наступил, замечу попутно, после нахлынувшей на город волны горячего воздуха, от которой столбик термометра во Франкфурте подскочил до 36 градусов в тени. Наименование «письменное наследие» звучит, пожалуй, чересчур высокопарно. Речь идет о трех синих, порядком выцветших папках, куда Ламбер небрежно засовывал все бумажки, какие находил в своих карманах. В том числе и трамвайные билеты. Вечерами, вернувшись домой и не собираясь никуда больше идти, Ламбер имел обыкновение очищать карманы. Он выкладывал... Все на стол, и если среди прочего оказывался клочок бумаги, засовывал его в одну из папок, лежавших на столе. Но папки из-за различного размера бумажек и записок бугрились и распахивались, из них вечно что-то вываливалось и летело на пол. Протоколист не раз наблюдал это. Он обычно наклонялся, чтобы поднять бумажку и передать ее Ламберу, но тот лишь мельком, даже не надевая очков, взглянув на нее, комкал и бросал в корзину. Видимо, это был единственный его способ предотвратить непомерное разрастание бумаг. Личных писем среди этих бумаг вообще не оказалось. Если Ламбер и получал их в последние годы, что весьма сомнительно, он их, надо полагать, тотчас рвал. Вся груда бумажек состояла в основном из счетов, квитанции, старых писем от издательства, выпускающего книжки карманного формата, налоговых деклараций, банковских чеков, корешков, почтовых переводов и тому подобного. Все лежало в диком беспорядке и без какой-либо хронологической последовательности. Среди прочего обнаружен был, к счастью, договор с визбаденской администрацией кладбищ, из коего следовало, что Ламбер арендовал на кладбище место на двух человек сроком на 25 лет и, судя по этому, желал, чтобы его похоронили рядом с женой. Рассортировать эти более чем случайные бумажки не стоило никакого труда – Эдит протоколист, который помогал ей, справились с делом за каких-нибудь полчаса. Но вдруг обнаружили, что на обороте той или иной нелепой гостиничной квитанции, рекламы пива или вермута Чинзана и неразборчиво подытоженного счета имеются заметки, торопливо начерканные шариковой ручкой, судя по почерку, принадлежащие Ламберу. Ламбер, видимо, хотел запечатлеть ту или иную мысль, промелькнувшую у него во время обеда, чтобы позже ее развить, но по приходе домой его снова охватывало полнейшее безразличие ко всему. Он засовывал бумажку в папку, и можно почти наверняка утверждать, что никогда больше не глядел на свою заметку. Пришлось Эдит протоколисту вторично просмотреть все бумаги, обращая внимание на заметки, однако же и после этого в руках у них осталось всего ничего. К тому же, пояснила Эдит, знавшая в этом толк, будучи продавщицей книжного магазина, Бумаги эти никакой литературной ценности не представляли. Но поскольку Ламбер, невзирая на свои романы как писатель вообще не котировался, протоколист на это и не рассчитывал. Его куда больше интересовали сведения об дартезе но и в этом смысле найденные записи меньше всего можно назвать интересными. За одним, пожалуй, исключением, о чем речь впереди, да и то все зависит от точки зрения. Имя дартеза промелькнуло среди бумаг один-единственный раз Притом в коротенькой записи, которую Ламбер сделал на обороте счета из химчистки, куда отдавал костюм и два галстука. Запись гласила «Д.А. Париж. Кирпич. Нелепая пантомима». Запись, стала быть, сделана была после допроса у господина Глачки. Следует ли из этого, что для Ламбера Дортес был реальностью лишь как персонаж, который он изображал в пантомимах? Как бы там ни было, это единственная запись, которую в какой-то мере можно точно датировать. На прочих записках и чеках встречались, правда, кое-где даты, но доказательств, что записи, сделанные на обороте, относятся к этому числу, не было никаких. Подобный клочок мог с таким же успехом попасть в руки Ламбера случайно спустя много-много времени. С некоторой уверенностью можно лишь сказать, что все записи относятся к франкфуртскому периоду жизни Ламбера Стало быть, начало свое ведут с 1949 года. Об этом свидетельствуют бумажки, которые он пускал в ход. Так, среди прочих клочков попадались половинки каталожных карточек из университетской библиотеки. Видимо, карточки были неверно заполнены, поэтому их собирались выбросить. Отсюда следует, что ламберт делал такие записи и в течение дня, работая в библиотеке, Иной раз поводом служило читательское требование или случайно брошенный взгляд в заказанную книгу. Во всяком случае, ни одна найденная бумажка не относилась ни к Висбаденскому периоду, ни к периоду, предшествовавшему смерти его жены. И даже то, что относилось к этому событию, было, как нетрудно установить, написано Ламбером в одной из его франкфуртских ночей. Да разве дело в хронологии, Эдит и протоколист очень скоро отказались от попытки привести все бумаги в хронологический порядок. Не без чувства стыда, осознав педантизмом своей попытки, лишь затемняющий единственно подлинный образ Ламбера. Образ, который навек останется подлинным для протоколиста, который не изгладит из памяти ни события, ни годы, образ человека, что стоит по ночам у окна своей комнаты на Геттештрассе рядом с черной тенью безголового манекена, не отражающего красных и зеленых бликов световых реклам на домах и крышах спящего Франкфурта. Человек этот говорит, губы его шевелятся, это не обман зрения, вызванный тщетными попытками красных и зеленых пятен удержаться на его лице, нет, он действительно говорит. То, о чем он говорит, значения не имеет, значение имеет лишь то, что он вообще говорит. Ни одна живая душа его не слышит, люди спят. Нет приемника, настроенного на длину волны, на которой он говорит. Стал бы этот человек говорить, если бы получил достоверное уведомление, что приемник тот вовсе не отыщется, заваленный чердачным хламом или покрытый слоем пыли в подвале. Но может случиться, что ребенок, играя, обнаружит приемник. Или при следующем переезде люди подумают, а не выбросить ли, наконец, это старье. Кто-то еще раз покрутит ручку, и кто-то, кого мы еще не знаем, невзирая на смех остальных, услышит голос и уйдет преображенный». Человек, образ которого остается подлинным для протоколиста, зовется Луи Ламбер. Он по праву носит это имя. Подлинность этого образа подтверждается записью, имевшейся на листке, сплошь покрытым цифрами и столбиками сложений. Очевидно, Ламбер подсчитывал на нем все подлежащие списанию затраты для своей декларации подоходного налога. Записано было «Рядом со мной», вместо первоначально зачеркнутого «надо мной», в тщетных поисках первой фразы для своей последней книги мечется из угла в угол престарелый писатель. Нечто подобное как-то Ламбер говорил протоколисту. Запись это также подтверждает догадку Эдит, что Ламбер, несмотря ни на что, все еще носился с мыслью написать книгу, хотя и совсем иного рода, чем его псевдоисторические романы. Трудности на первых порах создавали два сокращения, объединявшие, казалось, самые разнородные записи для некой определенной цели. Значение их не раскрылось и после того, как записи были сгруппированы то в одном, то в другом порядке, это были сокращения SI, а также EML. Так, например, под SI собраны были следующие заметки. «Двенадцать часов скоротать еще можно, этому мы научены. Три минуты по полуночи?» Звучит куда как поэтично, но может это просто пунктуальность. А часто случаются подобные оплошности? Редко, очень редко. Домашний детектив, учтивый молодой человек. Телефонистка с наушниками, знай, вставляет да вставляет вилку. И, разумеется, участие в собственных похоронах. Чайный столик, на котором гроб подвозят к могиле, социальное явление Да уж ладно, ладно, социология на выворот. Коммерциализация одиночества. С помощью передатчика, предназначенная для так называемых одиноких, политическое воззвание. Манифест. Сделка с одиночеством. В высшей степени остроумно. Вам здесь сидеть не полагается, говорит дородный партье Имеется в виду на ступенях помпезного портала с колоннами и кариатидами. Хорошо, а где же? А далее под рубрикой «И, e М, приводились фразы в равной мере, уместные, и под рубрикой «С, И», как, например, следующее. «В курортном парке передатчика не слышно промежуточное пространство в вильгельмовском или викторианском стиле. Политика – занятие в часы досуга, учитываемое электронно-вычислительной машиной. Ах, да много ли у нас часов досуга? И что прикажете делать второсортным? А уж тритисортным тем более». Все это чистая абстракция, ибо все слишком реалистично. Трое приятных молодых самоубийц о нас говорят, что мы обладаем тактом, потому-то в нас и нуждаются такт, а что сие означает? Не безучастность ли эту мысль следует продумать до конца? Передатчик работает без помех. О, нет, возможно, все дело именно в помехах. Ох уж эти индивиды, которые слышат только помехи, ужасно. Они не смеют даже кричать, ибо крик не помеха. Он тотчас же коммерциализируется. Не кричать, дабы избегнуть коммерциализации. О, злосчастный человек! Ваша специальность? Интеллигент. С этими интеллигентами хлопот не оберешься. Но позвольте. Большинство приходит пешком, что верно, то верно, но подъезжают и машины. Партье открывает дверцы, у него есть даже огромный гостиничный зонт на случай дождя. Вот она, действительность. Об отсутствии зла. Когда умерло зло, господин Б? Что станете вы делать с религией, если не будет зла? Без зла мир теряет всякий смысл. А где же могила зла? Хотелось бы, чтобы меня там похоронили. Но, пожалуйста, без убийства и из равнодушия. Оно не дает права на существование. Разве только профессионалам. Что справа, что слева. Один и тот же порядок. Различна лишь степень совершенства. Если уж так угодно, женственность, однако женоненавистничества в виду не имеется. Вечное ощущение изношенности, даже не скорбь, а только изнеможение. Но это еще хуже, чем скорбь. Скорбящие и счастливые, сострадайте изнемогающим. Соблюдайте осторожность, употребляя слово «либер». первоначальное его значения – раз навсегда отринутые, кем отринутые, плывущие по течению обломки, лишенные даже возможности умереть, вне историзм. Заметки, собранные под упомянутыми начальными буквами, подбирал протоколист. Его точка зрения определялась вопросом, чем все эти годы занимался Ламбер, стоя ночью у окна своей комнаты. И вытекающим отсюда следующим вопросом, проливают ли обрывки мыслей Ламбер и Свет, на феномен Д'Артес, которому и посвящены эти записки. Эту точку зрения, разумеется, легко раскритиковать. Эдит, например, подобрала бы и расположила материал наверняка иначе. Последняя из приведенных заметок – та, что начинается со слов «соблюдайте осторожность» и привела к расшифровке начальных букв. Сокращение «СИ» означает «смерть интеллигента», а «ИМЛ» e – «интер мортуас либер». Слова «Смерть интеллигента» Ламбер, несомненно, предполагал сделать заголовком рассказа или статьи о «Inter mortuos liber» соответствующем эпиграфам. Но и заголовок, и эпиграф были в дальнейшем отвергнуты. Заголовок на записях, к которым он во всяком случае подходит, был энергично перечеркнут. Мало того, рядом рукой Ламбера было выведено «нет» с тремя восклицательными знаками. Перечеркнут был и эпиграф, но, вероятно, значительно позднее, точнее говоря, значительно позднее, чем сделаны записи, о чем свидетельствуют другие чернила или другого цвета шариковая ручка. И опять же, перечеркнуть эпиграф, видимо, показалось Ламберу недостаточно, и он добавил экое бахвальство. Из всего сказанного можно заключить, что Ламбер часто пересматривал именно эти записи. На то указывает и неоднократная правка. Эдит выяснил у своего хозяина, владельца книжной лавки, что задуманная, как эпиграф строчка «Inter mortuos liber» «Свободный среди мертвых» представляет собой латинский перевод стиха из 87-го псалма. Видимо, Ламбер наткнулся на эту строку в библиотеке, так как в комнате у него книг вообще не оказалось. Обстоятельства также примечательные, если вспомнить, что и у Д'Артеза найден был лишь детектив – Но по какой причине протоколист так и ни разу спросить и не решился? Эдит пыталась установить, был ли упомянутый в записях господин Б знакомым Ламбера или вымышленной фигурой, но напрасно, да не в этом суть дела. Так в чем же, проглядев совместно все записи и бумаги Ламбера, Эдит и протоколист в полной растерянности сидели друг против друга. Перед ними на столе детали, собранные в небольшие кучки мысли усопшего». «Всего лишь случайная подборка случайных мыслей». «Что же нам с этим делать?» – спросила Эдит. Но когда протоколист предложил ей сохранить бумаги для ее отца, у которого они, возможно, вызовут интерес, она сказала, «Папе они наверняка не понадобятся, он даже просматривать их не станет». И все же достала из ящика стола пакетик, где хранила канцелярские резинки. «Нельзя же, чтобы записи опять пришли в беспорядок», – заметила она, и каждую кучку скрепила резинкой, завернула в оберточную бумагу и туго перевязала пакет шпагатом. Протоколист помогал ей. Он прижимал указательным пальцем узел, когда Эдит стягивала шпагат. Пакет не был тяжел, Эдит, высоко подняв его, разжала пальцы, и он упал на стол. «Ну, что же нам с ним делать? Не выкинешь же его просто в корзинку. Пока что я могу его взять, но...» — предложил протоколист. «Но взять пакет он мог всего на какой-нибудь месяц» ведь ему предстоял отъезд в Африку, не брать же его с собой. Сейчас пакет лежит в ящике, который вместе с двумя чемоданами хранится на складе одной из франкфуртских фирм по перевозке мебели. Арендная плата внесена вперед за год, квитанции находятся у Эдит. Да где же еще хранить эти вещи? У протоколиста нет родственников, которые могли бы держать его пожитки на чердаке или в подвале. У Эдит в ее меблированной комнате слишком тесно, А уж валение у ее родных им и вовсе не место. Вещи эти даже застрахованы от пожара, как положено. Пакет с бумагами – это, если хотите, часть прошлого. И его действительно не так-то просто выбросить. Мысль эту, однако, следует понять правильно. Дело тут не в Ламбере и его заметках, и не в том, что зовется пиететом или желанием поступить в духе покойного. Откуда кто знает, что именно в духе покойного? Да к тому же еще в духе Ламбера свободный среди мертвых. Роль, которую он много лет подряд репетировал и которая так ему и не удалась. Но осталась попытка и остались мысли, в том числе и неудачные, выраженные вслух в открытое окно. Они и не добиваются, чтобы их слышали. Им это безразлично, но с ними можно повстречаться. Сироты, умеющие размышлять лишь о том, чему обучили их в сиротском приюте, Быть может, повстречаются с ними, погибая от скуки, и окружающий мир начнет как-то неуловимо для них преображаться. Но протоколист, говоря о Ламбере, вовсе не намеревается предаваться сентиментальным воспоминаниям, спасать честь потерпевшей крушение жизни, и того меньше. Его интересует исключительно Дортес, образ которого не способны прояснить ни пантомима, ни критические статьи или монографии, он становится живой действительностью лишь через отношение тех, для кого сам он хоть недавно, хоть давно был живой действительностью. знаменательно в этом смысле даже глупейшая реакция господина Глачки, о которой и рассказывать-то совестно. По этой причине протоколист считает правильным привести только в конце своих записок единственную сравнительно большую и завершенную рукопись Ламбера, а именно ту, для которой были первоначально предназначены сокращения «С.И.» и упомянутый эпиграф, ибо в ней явно подразумевается Д'Артес. Эдит считает ее новеллой, не лишенной литературного интереса. Она даже перепечатала ее на своей машинке, рассчитывая, что новеллу можно будет опубликовать в порядочном журнале. Но под каким именем? Ведь никоим же образом не под именем лемпке. Именем же Ламбера покойник злу потребил для своих дешевых развлекательных романов. Эдит и протоколист так и не осмелились решить этот вопрос, и новелла, в конце концов, тоже попала в коричневый пакет. Здесь зато будет приведен другой набросок или короткий рассказ, тема которого смерть жены Ламбера. Для наброска имелся даже заголовок, хоть и снабженный знаком вопроса, он гласил «Современный орфей». Ниже приводится текст. «Разрешите обратить ваше благосклонное внимание на неприметного человека», мужественного и терпеливо сидящего у смертного ложа своей жены. но ну, не трогательно ли? Ведь он мог с равным успехом переложить эту задачу на больничный персонал. Ночная сестра даже рекомендовала ему прилечь. Быть может, вы считаете само собой разумеющимся, что муж не оставляет жену в ее смертный час, жену, с которой он 12 или 14 лет в самом деле, сколько же, надо бы проверить, прожил. «Это ничуть не трогательно, и не разумеется само собой, господа. Для вас это так, потому что вы обладаете более богатой фантазией, нежели маленький человек, и не представляете себе, как может быть иначе, как мужу в подобном положении не поразмыслить о совместно прожитых с умирающей годах, да, и о годах, которые ему предстоит отныне прожить без нее. А те из вас, кто наделен еще более неудержимым воображением Даже если оно лишено всякого смысла, пожалуй, поставит себя на место умирающей и непозволительным сочувствием удлинят ее анахронические бесцельные существование Безнадежный случай, уважаемые дамы и господа, прочитайте, сделайте одолжение историю ее болезни. Предупреждаю, на безнадежный случай нельзя попусту растрачивать свое воображение, получается безвкусица. Маленький человек... В течение двенадцати лет пытался обратить случай безнадежный в подающие надежды, но вот Эвредика наконец-то освободила его от тягостной задачи разыгрывать роль Орфея. Она назвала себя снова Агнес, как ей и подобало, и приняла избыточную дозу снотворного. Свет, разумеется, приглушен, как и положено в покоях умирающей. Но ну, я позволю себе обратить ваше внимание на пальто и шляпу, Маленького человека, аккуратнейшим образом повешенные на вешалку возле двери. Как, простите, вы бросили бы ваше пальто на стул? Вешать его на плечики, по-вашему, оскорбительный педантизм? Но подумайте сами, пальто ведь не приобщено безнадежности. Оно вам и завтра послужит, когда безнадежный случай придет к своему естественному завершению. Что защитит маленького человека, когда он выйдет из больницы, чтобы вступить в переговоры, с владельцем похоронного бюро. Что защитит его от восточного ветра, метущего по улицам? Пальто, уважаемые господа, и только пальто. Но вот одно, безусловно, ускользнуло от вашего внимания, ибо маленький человек с такой деликатной невыразительностью сидит на неуютном стуле, он даже не ослабил узел галстука, а ведь за это его никто не осудил бы. Ах, он и руки аккуратно сложил на короткие ножки. А складки шеи, слегка набегающий на воротник, разве они не вызывают доверия? Да, это воплощение надежности и право на пенсию. Зачем только жена подобного человека выпила снотворное, уму непостижимо? Так вот, что совершенно ускользнуло от нашего внимания. Маленький человек прикрыл глаза, и не потому, что его слепит свет, ибо свет приглушен, а потому, что он спит, и повинна в этом тишина. Как раз на тишину и собирался он обратить внимание жены. Это звучит чуть-чуть сентиментально, но с умирающей женой можно со спокойной совестью быть чуть-чуть сентиментальным. Он как раз собирался сказать, «Подумай только, повсюду, где бы мы ни жили, было так шумно, что без снотворного не уснешь. Либо по улице грохотали грузовики, либо женщины в квартирах над нами топали взад-вперед по кухне на высоких каблуках» или радио изо всех окон, да в соседних садах пронзительно голдели дети, и что ни вечер на газонах звывали косилки, и пневматические молотки, и буры преследовали нас повсюду. А позже, ночью, реактивные самолеты, они готовились к следующей войне. Кто бы мог подумать, что до тишины рукой подать, она здесь, в больнице. Вот мы ее и обрели». Возможно, маленький человек собирался уже протянуть руку, чтобы выразить жене признательность за тишину, но из-за тишины его добрые кроткие слова так и остались несказанными. Он уснул. Он спит, не храпя, а легко ли это в такой позе. Он спит, не видя снов, к чему маленькому человеку еще и сны. Все эти бессмысленно мучительные сны, от которых человек, случается, сваливается с кровати, а ведь, пожалуй, надо бы сразу начать со снотворного. Едва заслышится легкое попискивание резиновых подошв в полинолеуму коридора, и войдет ночная сестра, нужно только открыть глаза, и ни одна душа не заметит, что ты тем временем спал. Ночная сестра с профессиональной сноровкой склонится над твоей женой, которая ни к чему больше выступать в роли и снимет телефонную трубку и попросит зайти молодого ассистента ночного дежурного, чтобы он констатировал этот факт. «А господин лемпке Где записано, что господину лемпке следует похоронить жену, которая была на полтора сантиметра его выше, в Висбадене? Нигде не записано. А будет записано только задним числом».